Эти знаки отзывались человеку, это было высше понимания какого-то. Они не обладали резким запахом. В этом он убедился у краткой понюхав Библию. И не подавали голос, потому что тот, кто познавал божественный смысл начертанного, не прислушивался, а как бы бегал глазами по рядам ровно выстроившихся значков. Намерение Першина обучить грамоте сыплеменников, как год считал несерьёзным. Ему никогда, даже в самых невероятных сказках, не доводилось слышать, чтобы кто-то из луораветлянов умел наносить на бумагу и различать эти знаки. Только природная деликатность и нежелание обидеть человека не позволяли высказывать вслух сомнения в успехе учителя, а Мос только посмеивался. и говорил Каготу, что перечить этой детской игре только ранять своё достоинство. Пусть забавляются, но Каляна она же не ребёнок. На третий день, когда Амундсен ещё раз обратился к Каготу с предложением поступить на работу на корабль, он услышал в ответ: "Я согласен". Собрав свои нехитрые пожитки и погладив на прощание половки дочку, Кагот сказал Каляне: "Я переселяюсь на корабль, буду там работать. Пусть пока Айнана побудет у тебя". Каляна странно посмотрела на Кагота, то ли с сожалением, то ли виновато, и сказала: "Конечно, пусть Айнана будет здесь. Что ей делать там среди этих непонятных тангитанов, ещё заболеет с непривычки". помолчала, потом добавила: "Но если тебе там не понравится, ты всегда можешь вернуться". "Хорошо, Каляна", сказал Кагод и пошёл на корабль. Амонсен ждал его в кают-компании. Он был серьёзен и заговорил медленно и значительно: "Господин Кагод, вступая на корабль, вы как бы вступаете на землю Норвегии". как член нашей экспедиции как наш товарищ по зимовке вы должны подчиняться некоторым требованиям налагаемым условиями нашей общей жизни как видите господин кагот наш корабль далеко не иранга и поэтому требования гигиены аккуратности у нас строгие сначала когота остригли сбрили бороду Однако усы к удивлению как год без всякой просьбы с его стороны оставили. Затем последовало долгое изнурительное мытьё в паровой бане, которая была специально приготовлена для него. Когда он с ундбиком вошёл в небольшое обшитое деревом помещение, наполненное горячим воздухом, первым желанием было выскочить на снег, на лёд, глотнуть настоящего свежего воздуха ощущение было такое будто в горло вливается горячая жидкость растекается по лёгким распирает и обжигает их нежную ткань не бойся спокойно сказал сундбек никто ещё не умирал от хорошей бани В руках у Сунбика были некое орудие, сплетённое из прочной и жёсткой травы, намыленное так, что полностью исчезало в белой пене, оно крепко натирало кожу когота, снимая с него грязь, казалось, что сходит живая кожа. В полутьме банного помещения когот разглядывал своё красное тело, опасаясь, что вот сейчас на деревянную широкую скамью польётся кровь.